Глава четырнадцатая. Конечно, дорогая. Король не видит советника, на него производит впечатление мой образ. Он разворачивает меня ко входу в сад. Только прошу, больше никогда так не делай. Лучше дерзи, чем изображая себя непонятно кого. Хорошо, ваше величество, как скажете. Отвечаю, опуская глаза. Почему-то так некомфортно становится перед Мишелем, словно я его предаю. Хотя, постойте-ка, если это действительно мой Михаил, тогда он меня предал, не я его. А если местный Мишель, так мы с ним совершенно никак не связаны. Крутить за спиной короля интрижку я точно не буду. Некрасиво это, да и в темницу не хочется. На этой мысли гордо вздергиваю подбородок и покрепче вцепляюсь в короля. Знаешь, Сесил, у тебя отличный штат садовников». Громко произношу, проходя мимо советника короля. «Даже в мелочах видно, что ты прекрасный правитель. Весь персонал — отменный мастера». «Спасибо, Амелия». Отзывается довольный Сесел, а затем понижает голос. «У тебя на родине не так красиво, да?» На секунду задумываюсь, вспоминая землю. Там много замечательных мест, и в огромном количестве из них я и не успела побывать. Но тоски и тяги к родине я от чего-то не испытываю. Должно быть, мало времени провела здесь, еще успею заскучать. По-разному бывает на самом деле, Ваше Величество. Снова неосознанно перехожу на вы, вспоминая свой город. Я мало где бывала, но мои родные места довольно уютные. У нас таких больших садов просто нет. Ну, есть городские парки. Там есть цветы, но в меньшем количестве, чем у вас. Скорее, это кусочек леса с выгрыженными тропинками, не клумбами. Местами отдыха для людей. «У нас тоже такое есть», — кивает Сесил, ведя меня дальше. Идем, Амелия, я устрою тебе полную экскурсию, а то в прошлый раз из-за моего непутевого советника ты ничего толком не увидела. Мы гуляем, наверное, уже час, когда я вижу уютную беседку чуть в отдалении и буквально тащу туда короля. Умоляю, Сесил, мы должны отдохнуть. В моем мире слишком развит транспорт. Люди так много не ходят, по крайней мере, не я. Опускаюсь со стоном на скамейку, огражденную металлической рамкой, увитые плющом. Ох, как же хорошо! Ты такая непосредственная. «Король смотрит на меня с интересом». «Никак не привыкну. Наши благородные леди совсем иные. Вас по-другому воспитывают, да?» «Вспоминая, где у нас остались аристократы, это точно не в моем городе. Более того, даже не в стране. Королей у нас давно нет. Вернее, царей. Как вам сказать?» Тину, не знаю, стоит ли его разочаровывать, ведь, по сути, с ним сейчас проводит время простолюдинка. Наши стандарты образования очень отличаются от ваших. Правила поведения, несомненно, прививаются, но скорее поверхностно. Важны знания языков, счета, точных наук, а не просто умение быть красивой правильной девушкой рядом с мужем. У нас и не каждая девушка замуж хочет. Все сами норовят построить свою жизнь, и у них даже получается. «А ты какая девушка у себя на родине!» Сесил присаживается рядом, берет меня за руку и спрашивает с интересом. «Надеюсь, еще не замужем?» Тут он натурально ужасается. Наверное, только сейчас у него в голове появляется допущение, что не очень-то хорошо выдирать человека из привычной среды, где у него может быть налаженная жизнь. «Нет!» Усмехаюсь. «Не замужем!» «Проживала одна, даже кошку не завела». «Предпочитала все сама делать, да?» Хмурится Сесил, пытаясь разгадать меня. «Не то чтобы предпочитала, скорее приходилось. Надежного плеча рядом так и не появлялось. Вот я и справлялась сама. С переменным успехом, правда?» «Зато теперь у тебя есть надежное плечо. У нас женщин берегут», — авторитетно заявляет король. «Я о тебе позабочусь». «Хм, ненадолго», — говорю очевидное. «А сама вспоминаю о новой теории заговора, которую мне придется таки распутывать. Как бы ни было заманчивым просто спрятаться за широкой мужской спиной и притвориться и слабой, и беззащитной девушкой. Видимо, подобная жизнь не предназначена для меня в любом из миров. Возможно, дольше, чем ты думаешь». Тянет Сесил рассеянно, выводя узоры по моей ладони. Ловлю себя на мысли, что мне приятно такая его близость, словно со старым другом сижу, разговариваю о жизни. Естественно, ни о каких романтических чувствах речи быть не может. У нас строго договорные отношения, но для девушки, долго пребывавшей в одиночестве, и дружеское общение отрада. Эх, и если бы не куча загадок, от которых не спрячешься под подушку. Может быть и дольше, ваше величество, но лучше мне не привыкать к хорошему и относиться к происходящему как ко временному приключению. Произношу с улыбкой. «Все-таки удивительно, ты была не замужем, хотя этому рад», — говорил Сесил, подсаживаясь еще ближе ко мне. «Очень красивая твоя энергетика, Амилия». «Он качает головой?» «А она потрясающая». «Благодарю вас», — отвечаю, смотря в глаза королю. «Тебя». Поправляет он меня еще сильнее, вторгаясь в мое личное пространство. «Благодарю тебя», — я ведь просил. Не успевая кивнуть, как внезапно, Сесил резко притягивает меня к себе. И целует.